Где-то вне времени и пространства. Цитадель тьмы, башня ужасов. Рогатый старик Эрлик, он же Чернобог, он же Ариман, он же Сатана, он же Агент 666. Вот и все. Чуял же, что дело там нечисто. Рвануло так, что от бедного дракоши <are> <hand> не осталось ни ножек, ни рожек. Ни хрена собачьего, над сказать, не осталось, а у него, между прочим, кожа, как из келлавровой ткани, а чешуя крепче титана. Разлетелось все в мелкие дребезги, остались только искры и вонючий дым. А ведь на его месте мог бы быть и я, если бы не послушался голоса разума и полез бы сам разбираться с этими наглыми смертными. Наглые-то они наглые, но вот смертные ли? Вот в чем вопрос. Это какую же энергию надо было сконцентрировать в одной точке и не дать ей преждевременно разрядиться, чтобы вот так, в клочья, разнести трехголового великого дракона? Впрочем, с двенадцатиголовым было бы то же самое, ведь, может, только хоть какие-то горящие куски залетели бы до земли? Нет уж, нафиг, нафиг. В таких делах лучше тихо постоять в сторонке, наблюдая со стороны, как лупят других и перенимая опыт. Опыт, он всегда опыт, его не пропьешь. А адепты зла пусть идут лесом. Если перебьют этих, то не беда, наберем новых, плага дураков во всех мирах навалом, и любители бежать за подвешенной морковкой тоже. Отец лжи я или нет? Кстати, этим смертным удалось не только в легкую прибить дракона, но еще и справиться с разными побочными последствиями, вроде степного пожара. А для этого тоже нужен талант. Нет, за этими смертными действительно лучше наблюдать издалека и мотать при этом на ус. Пусть даже они мне и враги. А вдруг что пригодится?